Доктор медицины, пяти лет от роду, с положением, уверенный в себе, этот коллега не постеснялся презрительно рассмеяться, когда открыл ногу, охваченную до колена гангреной. Объявив тотчас же начисто, что ее следует ампутировать, он пошел к аптекарю ругать тех ослов, которые могли довести несчастного человека до такого состояния. Тряся гомой за пуговицу сюртука, он ревел в аптеке, Вот вам парижские выдумки, вот вам новейшие идеи столичных господ-изобретателей. Все эти новшества, как лечение косоглазых, хлороформирование, дробление камня, целая куча чудовищных безобразий, которые правительство должно было бы запретить. Хотят быть всех умнее и пичкают вас лекарствами, не заботясь о последствиях. Мы простые люди, не ученые, не гении, не великодушные мечтатели. Мы люди – дело. Наше дело – лечить. И нам не придет в голову оперировать здорового человека. Скажите, пожалуйста, выпрямлять кривые ноги. Да разве можно выпрямить кривую ногу? Ведь это все равно, что выпрямить спину Горбатого. Гаме м страдал, слушая эти речи, но скрывал свое неудовольствие под любезной улыбкой. Нужно было ухаживать за Каневе, чьи рецепты иногда доходили и до Ионвиля. Поэтому он не взял на себя защиту Бавари, не позволил себе даже ни одного замечания, поступился принципами и пожертвовал своим достоинством более насущному интересу – к о м м е р ц и и Достопамятным событием в жизни местечка была эта ампутация ноги, произведенная доктором к о н е в е Все обыватели в тот день поднялись с позаранку, Большая улица, запруженная народом, приняла какой-то зловещий вид, словно ждали смертной казни. У мелочного торговца толковали о болезни Полита, лавки не торговали, а госпожа Тюваш, жена мэра, не отходила от окна, ожидая с нетерпением приезда оперирующего врача. Он приехал в собственном кабриолете, которым сам правил. От того, что правая рессора осела под тяжестью его тела, экипаж несколько накренялся на ходу. Рядом с ним на сидении стоял большой ящик, покрытый красным сафьяном с тремя ярко блестевшими медными застежками. Влетев как вихрь в ворота золотого льва, он громко крикнул, приказывая отпрячь лошадь, потом сам пошел на конюшню посмотреть, есть ли она о в е с Приезжая к больному, он всегда прежде всего занимался своей кобылой и своим экипажем. По этому поводу даже говорили «Ах, к о н е в чудак!» И еще больше уважали его за эту непоколебимую самоуверенность. Скорее вымерла бы вся вселенная до последнего человека, чем доктор изменил бы малейшие и своих привычек. «Явился Гоме». «Я на вас рассчитываю», — сказал доктор. «Все готово. Итак, в поход». но аптекарь Краснея заявил, что он слишком впечатлителен и, пожалуй, не вынесет присутствия при операции. «Когда присутствуешь в качестве простого зрителя», — говорил он, «то воображение, знаете ли, особенно разыгрывается. К тому же у меня нервная система так...» «Ба!» — прервал Каневе. «Вы мне кажетесь скорее склонными к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет». Вы, аптекарь, проводите всю жизнь по уши, сидя в вашей стрепне. И в итоге это должно влиять на ваш темперамент. в з г л я н и т к а на меня. Встаю ежедневно в четыре часа. Бреюсь холодной водой и никогда не зябну. Не ношу фуфайки, не зная насморка. Машина работает исправно. Ем то и сё, что под руку попадётся. Живу как философ, по воле случая. Вот почему я не так изнежен, как вы. И мне совершенно безразлично, резать л и живого христианина или первую попавшуюся дичь. После этого говорить о привычке. Привычка!» Не обращая внимания на Ипполита, которого прошибал пот под одеялом, собеседники разговорились. Аптекой сравнивал хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца. Это сравнение льстило к о н е в е Он распространялся без конца о требованиях своего искусства — Для него оно было ц в е т ы н е й слишком часто попираемой его собратьями по ремеслу. Наконец он обратился к больному, осмотрел бинты, принесенные Гоме, те самые, что появились уже перед первой операцией, и попросил, чтобы кто-нибудь подержал больному ногу. Послали залезть Будуа. А Каневе, засучив рукава, прошел в бильярдную. Аптекарь остался с артемизой и трактирщицей – Обе были белее своих фартуков и поминутно прикладывали ухо к двери,